Великан-моряк также придвинулся к ним, дыша перегаром о несвыракии. Егор пробежал взглядом заголовок и первые несколько строчек. Глава 62. О путешествии, в котором не было рассказано, и о запретной карте. И вот когда прошел уже целый месяц с тех пор, как мы покинули последний порт, мы задумались о том, чтобы пополнить запасы пресной воды из реки, и заняться починкой двух кораблей. Солонина и фрукты также подходили к концу. Мы отплыли к берегу на утлых шлюпках. Нас встретили обилие птиц и густые заросли, приплетенные лианами. С нами на берег сошли сорок два воина, великого хана, вооруженные луками и копьями. Поскольку окрестные острова были населены идолопоклонниками, которые ходили на гешом и питались плотью других людей, подобная предосторожность была разумной. Вигор продолжал читать, узнавая размеренный ритм и архаичный слог описания мира. Неужели эти слова действительно принадлежат первому Марку Полу? Если так, эта глава открывалась взору у считанных людей. Вигор жаждал прочитать оригинал, не доверяя полностью переводу, но, что важнее всего, ему хотелось видеть тот язык, на котором была написана книга, чтобы ближе прикоснуться к знаменитому средневековому путешественнику. Он читал. «С излученной реки один из ханских воинов крикнул и указал на крутой склон еще одного пика, который поднимался над долиной. До него было миль 20 от берега, его покрывали густые заросли. Однако это была не гора. Это был шпиль огромного здания. Теперь стали видны другие башни, наполовину терявшиеся в тумане. Починка кораблей должна была занять не меньше десяти дней, А хамские воины хотели настрелять побольше птицы и зверей, чтобы заготовить свежего мяса. Поэтому отправились искать этот неведомый город, построивший рукотворную гору. Уже с первой страницы простодушного повествования Марко веяло на оставящую опасность. Простыми словами он написал, как в лесу молкли голоса птиц и зверей. Марко и охотники продолжали идти вперед углубляясь в джунгли по тропе, протоптанной этими неизвестными зодчими. Наконец уже в сумерках маленький отряд вышел к каменному городу. Лес окончился, открыв большой город с множеством шпилей, каждый из которых был покрыт резными ликами идолов. Мне так и не суждено никогда узнать, какие дьявольские чары призвали на помощь эти люди. Однако... Господь в своем милостивом возмездии поразил сам город и окружающий его лес страшной и смертельной болезнью. Первый труп, на который мы наткнулись, принадлежал обнаженной девочке. Ее плоть, покрытая ужасными нарывами, сгнила до самой кости, и в ней копошились большие черные муравьи. Куда не бросить взгляд, всюду были видны новые и новые тела. Даже нескольких сотен не хватило бы, чтобы пересчитать всех сраженных в этой жуткой бойне и смерть не ограничилась лишь карой за человеческие грехи. Птицы падали с небес, лесные звери валялись безжизнными грудами, огромные змеи свисали мертвые, светвей девиев. Воистину, это был город мертвых. Опасаясь смертельной заразы, мы поспешили как можно быстрее покинуть это место. Однако наше появление не осталось незамеченным. Они вышли из глубины леса. Их плоть была такой же больной, как у тех, что усеяли своими телами каменные ступени и площади, или плавали в зеленой топе. Конечности сгнили, обнажив кость У других вся кожа была покрыта лопающимися волдырями и язвами, у многих раздули животы. Из ран сочился гной, выделяя зловонные испарения. Пришли слепые, другие ползли на четвереньках. Казалось, тысяча болезней поразило эту землю, целый легион чумы. Из лесной чащи стекались они, обнажая зубы, словно дикие звери. Другие несли отсеченные руки и ноги. Даже сейчас я призываю Господа хранить меня. Многие конечности были обгоданы. Несмотря на нарастающий жар летнего дня, Вегор ощутил холодную дрожь. А не от ужаса, он читал рассказ Марка Пола о том, как его отряд бежал в глубь города, спасаясь от этой альвизу и шерды иницианец подробно описал кровавые зверства и каннибализм. С наступлением темноты маленькому отряду удалось укрыться в каком-то высоком здании украшенном резными изображениями извивающихся змей и давно умерших царей.